Глава 24 четвертая. Ева. Я сходила с ума и едва не теряла сознание только от мысли о том, что могло случиться с моей девочкой. И не будь рядом Стального, выла бы в голос и рвала на себе волосы. Но его скупое «с ней все будет в порядке» почему-то меня немного успокоило. Будто мы не находились в нескольких километрах от трагедии. Словно Сабур мог что-то сделать на расстоянии. Другому бы я не поверила, но от этого мужчины исходили волны властной уверенности в том, что всё будет по его плану. Но даже это не помогло мне нормально вдохнуть, когда я заметила чёрный столб дыма, который поднимался над домами и упирался в безучастное небо. Стоило машине затормозить, и я пулей метнулась к воротам, у которых уже собралась огромная шумная толпа. Сверкали проблесковые маячки пожарных машин, раздавались крики, царила жуткая неразбериха. Взрослые в форменной одежде пытались собрать вместе чумазых детей разных возрастов. Заметив девочку, прижимающую к груди зайца, я шагнула было к ней. «Золотко!» Но ребёнок оглянулся, и стало понятно, что это не моя племянница. Я нигде не увидела злату. Я замерла всего на миг, решаясь бежать прямо к пылающему зданию, как ощутила Наталья железную хватку. Стальной догнал меня и из гробастов прошипел на ухо. «Не лезь, женщина!» В другой его руке был телефон, в который мужчина рявкнул. «Так найди того, кто знает». Я догадалась, что его люди тоже Злату так и не обнаружили, поэтому страстно взмолилась. «Пусти. Я должна её найти. Она всё, что у меня осталось». Сказал, «Жди здесь», — холодно осадил он. или у тебя есть огнеупорные костюмы и выучка пожарного». Но тут же вздохнул и, отпустив меня, приподнял голову за подбородок. Взгляды наши встретились. Я найду её, клянусь. «Но ты должна остаться. Потому что ты тоже, и единственное, что осталось у девчонки, того хлюпика, что прятался, будто крыса, якобы защищая дочь. Я не считаю, что будет со златой, если она потеряет ту, кого считает мамой». Я часто-часто заморгала, пытаясь сдержать слёзы. и — нетерпеливо поторопил Сабур. Кусая губы, я кивнула, и стальной посмотрел поверх моей головы. «Глаз с неё не спускать!» Я обернулась, чтобы понять, к кому он обращается, и при виде того самого адвоката попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Когда глянула вперёд, то Стального уже не было. Пытаясь заметить мужчину в толпе, сделала шаг, но тут же ощутила на плече тяжёлую руку адвоката. Сабур сказал «ждать здесь». От внешне стройного мужчины я не ожидала такой сильной хватки, но стоило бы, Стальной не будет брать на работу абы кого. Даже люди, которые орудуют словом, при необходимости и кулаки не преминут пустить вход. А может, под тонким пальто и пистолет имелся? Проверять не хотелось. «Да, конечно. А вас как зовут? Как к вам обращаться?» «Надеюсь, что вам не придётся ко мне обращаться», — холодно усмехнулся он. Я отвернулась, ворча про себя. Делает вид, что крут, хотя рядом с остальным, как новобранец перед генералом. Об адвокате я думала лишь, чтобы не сойти с ума от беспокойства за злату. Злиться на мужчину было проще, чем на себя за то, что не в силах помочь своей племяннице. Она слепа. Ей нужна помощь, чтобы выбраться из горящего здания. Поджав губы, я зажмурилась, чтобы успокоить сердце, которое почти выскакивало из груди. Оставалось только молиться и надеяться на остального. И я была уверена, что соборы не остановят ни оцепление, ни пожарные. Этот человек, как бронепоезд, протаранит любую толпу, чтобы добраться до цели. «Спаси ее!» — сжала кулаки. «Пожалуйста, небеса, пусть он ее найдет. Будьте милосердны к маленькому ребенку». В этот миг мне хотелось верить, что там, наверху, все же кто-то есть, и он смилостивится надо мной и златой. Сколько еще несчастья падет на наши головы? Что мы такого сделали, чтобы заслужить столько страданий? «Ева!» — меня потянули за рукав, и я распахнула глаза. «Дауд?» — передо мной стоял работник Карима, один из немногих, кто не подходил к моему рабочему столу без дела, и всегда обращался вежливо. Меня немного пугала его окладистая и абсолютно чёрная борода, которая смотрелась ещё брутальнее, так как мужчина был лыс. От природы или брился я не знала, да и не приходило в голову спросить. «Иди за мной», — позвал он. Но я оглянулась на адвоката, и тот сделал знак, что разрешает. «Хорошо, а куда? Злату нашли? Где она?» «А вот сюда», — подняв ленту-ограничитель, указал мужчина. Полицейский повернулся было, на узнав человека остального, отвёл взгляд. «Обойди эту машину». Когда мы оказались за углом здания, я увидела выломанную дверь в подвал, из которого вырывались клубы дыма и несколько детей, среди которых была и моя малышка. Радостно вскрикнув, я бросилась со всех ног к ней, подбежав, упала на колени и обняла девочку. «Золотко моё!» — шепнула нежно, ощущая в объятиях дрожащее хрупкое тело. «Мама!» — всхлипнула Злата и обвела тонкими ручками мою шею. «Мама! Мамочка!» Я плакала и гладила девочку по коротким волосам. И наплевать, что в приюте зачем-то обрезали её красивые локоны. Главное, что она жива, что она со мной, и больше никто и ничто нас не разлучит. Я сделаю для этого всё возможное. А если потребуется, то и невозможное тоже.